Вахтанг Кутатыладзе. Чистильщик. Эпидемия Q-вируса, который превращал людей в опаснейших зараженных зомби, завершилась. Город зачищен, и в нем восстановлена нормальная жизнь. Государственный фонд и научный центр Источник жизни запустил программу восстановления. Возвращение некоторых форм зараженных в человеческий вид: сначала возвращается душа а затем исцеляется тело. Но не все из тех, кто пережил эпидемию и выживал в карантине, могут жить бок о бок с теми, кто был поражен болезнью. Глава первая. Город Новокировск. Карантинная зона. Эпидемия кью вируса Некоторое время назад. Рука крепко сжала деревянную рукоятку молотка. Сейчас, сейчас эта гадина приблизится. Твари поганые, расплодились, как будто размножаться начали. А они размножаются. Заражают нормальных и размножаются. Осторожно выглянув из-за угла, человек с ненавистью посмотрел на изрядно обглоданную грязную фигуру в каких-то лохмотьях, бывших когда-то одеждой. Зараженный скалился, вертясь туда-сюда. Искал. Интересно, как это они так? Чувствуют что ли? Видят? Или может быть запах? Неважно. «Эй, ты!» Присев на корточки, человек поднял с земли небольшой камушек. «Иди сюда! Смотри, я тут! Вот какой я сочный и вкусный! Иди, иди!» Камень попал в цель, ударив зомби в спину. Зараженный яростно зашипел, разворачиваясь. Бельма мертвых глаз встретились со взглядом будущей жертвы, и зомби вытянул вперед правую руку. «Ну ты смотри, прям перст указующий!» «Ну, чего стоишь, дурачок?» «Иди сюда, а то сейчас сородичи набегут и ничего тебе не останется!» Он улыбнулся и шагнул навстречу. Тварь рванула с места с неожиданной быстротой, но человек был готов. Он знал, что делает и на что идет. Выслеживал этого гада дня три, чтобы наконец избавить мир от этой нечисти. Пусть хотя бы от одного представителя, но ничего, один к одному, один к одному. Он был уже не молод. Не молод, но и не стар. Он не был дряхлым и беспомощным, как сосед, которого сожрал собственный внук в квартире по соседству. Не так, как убегавший и погибший под кучей таких вот зомбированных вирусом уродов, коллега по институту, интеллигентный пожилой Карл Сергеевич, который так хорошо играл в шахматы. Тварь ускорилась, но человек привычным движением отступил на полшага назад и резко повернулся, пропуская зараженного сбоку. Молоток рассек воздух конической стороной и с хрустом врезался в затылок твари. Рука в кожаной перчатке схватила мутанта за плечо и подтянула поближе к себе. Удар. Снова удар. Еще и еще. Гнилая плоть и кости разбиваемой черепной коробки разлетелись в стороны. На, гадина! Сдохни! Сдохни, наконец-то! Угар от убийства. Нет, не от убийства. От упокоения. Сошел на нет так же быстро, как и накатил. Дело было сделано. Он опустил взгляд на дело своих рук. Тело зараженного лежало на загаженном асфальте, разбитая в смятку голова. Раньше накатила бы тошнота, но это было только сначала. Человек поднялся на ноги и вытер молоток о лохмотья, в которой был одет убитый им зараженный. Сейчас, когда он убивал, наступало лишь облегчение. Ощущение хорошо сделанного дела, правильного дела. Немолодой крупный мужчина схватил убитого им зараженного за воротник одежды и поволок к стене дома, за которой прятался. Ритуал, традиция, которая зародилась как-то сама собой. Жертвоприношение в память тех, кто погиб в карантине. Рука извлекла из внутреннего кармана толстый строительный маркер. Кажется, снова чистильщик поработал. Мужчина и женщина, возвращавшиеся из центра города, куда ходили полазить и пошарить по магазинам в поисках съестного, увидели лежавшее возле стены тело зараженного с разбитой головой. Опять подпись на стене. — Смотри, и стрелку нарисовал. — Пойдем, тут рядом закладка, значит, где-то, — дернула за рукав мужа женщина. — Чистильщик, дай тебе бог здоровья на долгие годы, скольким ты тут уже помог? Они сориентировались быстро, и вскоре небольшой сверток с двумя бинтами, пачкой антибиотиков и активированного угля дополнили скромную добычу, которую супруги несли в подвал, ставший жилищем уцелевших в зараженной зоне, но не успевших эвакуироваться. Город Новокировск. Настоящее время. «Государство тратит миллионы на медицинскую программу, эффективность которой весьма сомнительна», – вещала какая-то очкастая мымра. «Мы еще не победили массу болезней, но вкладываем деньги налогоплательщиков в очередную дорогостоящую авантюру. И еще вопрос. Сколько финансов реально будет потрачено на создание этих восстановительных центров?» «А сколько осядет в карманах чиновников Министерства здравоохранения?» Ведущие, приятного вида молодой человек и девушка, пытались дать слово оппонирующей стороне, но тетку несло. В итоге пришлось отключить микрофон. Потом она бросилась с выкриками к дивану, на котором сидели представители Минздрава и какой-то болезненного вида молодой человек. В итоге возмущенная правозащитница, сорвав с себя микрофон, покинула студию, выкрикивая свои вопли, перетекшие в истерику. Смотреть на это и смешно, и грустно. Рука сама потянулась к пульту, отключая телевизор. К черту. Васька спит, свернувшись калачиком. Пусть отдыхает, внучок. Сегодня, по крайней мере, вел себя спокойно. Не буянил, не шумел. Сидел себе, играл с игрушками. Небось, раскидал на полу. Но ну, ничего, можно потом собрать. А пока... На душе все равно было грустно. Тяжко даже. Воспоминания не хотели уходить. «Может и правда. Поменять квартиру на меньшую, а на разницу Вася купить что-нибудь? Или нанять людей, да поправить дачный домик в садоводстве, а то все никак руки не доходили, до да средств не хватало». Мысль понравилась. «Обдумывая ее, я встаю с дивана. Прогуляться. Да, прогуляюсь немного. Джинсы. Приучили ведь детки, а? Теплый свитер, куртка и кепка. Кроссовки». Это у покойнику спасибо все шутил мол мы с тобой максим петрович кросс бегать будем вместе при воспоминании об этих разговорах я улыбаюсь они были чудесной парой дочь и ее муж после смерти старшей дочери они переселились ко мне окружив заботой и любовью внук васька забавный добрый мальчуган наполнил опустевшую было квартиру веселой возней играми уроками по вечерам в которых я его дед Как оказалось, ух, какой умный! Принимал самое деятельное участие. А потом пришла новая беда. Мотаю головой, отгоняя на вождение. Нет, не погружаться в воспоминания. Нельзя. Ни в коем случае нельзя. Доктор говорил жить. Стараться жить. Отвлечься. Найти какое-нибудь дело. Занять себя чем-нибудь. Поэтому прогулка. Может завести собаку? Нет, собаку нельзя. Васька... Эх... Быстро выхожу из подъезда, и когда дверь захлопнулась за спиной, останавливаюсь, вдохнув прохладный вечерний воздух. Куда бы мне пойти? Не, ну ты пойми! Пенсию повышать нам не хотят, сволота! Собеседник был омерзителен. Какой-то бледный, плохо выбритый, с тяжелым взглядом. Грубая шрама, и пересекающее лицо, потасканная и не слишком свежая одежда запах перегара и немытого тела и еще чего то но я не могу никак понять чем же еще пахнет сидящий напротив да алексей будем знакомы очередной восстановленный местный житель живем кстати не так и далеко друг от друга прошел леша сложные операции и теперь незараженная безмозглая тварь в которую превращал людей к вирус вполне себе нормальный человек Сутулица сильно но рослый крепкий лёша грустно и он видимо очень рад что встретил меня мы пьем пиво скверное пиво в местной разливухе которую раньше я бы стороной обходил но теперь нет спокойно прошел сели за столик взяли и пьем за стойка крутятся двое парней среднеазиатской наружности шаверму готовят может себе взять ты ж пойми я инвалид Ну кто меня на работу такого возьмет? А они мне говорят, иди на биржу, стань, то все. А я считаю, должны они мне. Государство должно. Я больной человек, и мне... Я беру в руки большую кружку пива и делаю несколько глотков. Слушать все это противно, но я слушаю. Зачем? Скоро узнаете. Пиво постепенно заканчивается. Алексей, человек с биографией которой он, хлебнув изрядно, со мной делится. Я узнаю и о двух, пусть и небольших тюремных сроках, и о его развеселой жизни до и после, когда его в числе многих зараженных отловили и отправили на восстановление. Да понимаю я, Леш, ну что ж поделаешь, ты не один такой. Говорю ему и вижу, как он начинает хмуриться. Ну что, еще пивка возьмем? Музло тут дерьмо какое-то пьяно заявляет собеседник. «Макс, ты мужик, во!» Он показывает мне поднятый вверх большой палец грязной заскорузлой руки. «Мировой мужик! Возьми еще пивка и водочки возьми! Этим чуркам скажи, они дадут!» Киваю головой, поднявшись из-за стола и идя к стойке. «Эй, ребят, еще пивка и чего-нибудь покрепче!» Говорю я, кладя купюру на стол. Парень кивает и передо мной появляются два больших бокала. Быстро, инстинктивно оглянувшись, он подмигивает мне, и из-под стойки появляется пластиковая бутылка с прозрачным. Паленка, и он щедро льет ее в один из бокалов. Хочет налить во второй, но я прикрываю его ладонью. Мне этой гадости даром не надо. Когда я приношу выпивку к столу, Леха радостно скалится и потирает ладони. Скотина я вдруг понимаю насколько мерзотный тип сидит напротив меня мало того что тварь небось людей грыз когда в карантине шлялся зараженным так теперь еще и рот раскрывает мало ему пенсии о, -о, -о, -о, -о, о мужик залпом осушает половину бокала вот это жизнь слушай а пошли ко мне сейчас эти все равно закроются посиди молясь я миска поджарю то се Ленку соседку позовем, если не на смене. Она, баба, ух! У меня дома канистра есть. Брал, думал на праздники, но для хорошего человека. Ну пойдем. Я согласно киваю головой. Почему я соглашаюсь? Загаженный подъезд, в котором воняет мочой и мусором из мусоропровода. Помним или давненько. Надписи на стенах. Двери лифта, впустившие нас в тускло освещенную кабинку. Тут тоже не французские духи, еще и Алексей совсем рядом. Отворачиваюсь и слегка морщусь. Квартира оправдывает ожидания. Дверь, обитая грязным порезанным кожзамом, запах грязи и убожества. Осторожно переступаю через порог. «Ты на кухню проходи! Я ща!» Приглашает хозяин, снимая куртку и вешая ее. Я сейчас нам миска соображу! Судя по тому, что я вижу, пытаюсь понять, какое такое миско предлагает мне Леха. Вокруг ободранные стены и грязный линолеум в каких-то пятнах на полу. Раковина, набитая грязной посудой, и стол, с которого хочется смахнуть сковородку с остатками какой-то еды и пустые бутылки и стаканы. Посреди кухни, у стола, стоит небольшое полено. Полено такое же грязное. Кажется, в крови. Я рукой касаюсь шершавой, неоднократно изрубленной поверхности. Запах. Меня слегка подташнивает, но я сдерживаюсь. За время карантина я видала не такое. «Смотри, какой красавчик!» А Алексея жутковатый. «Свежатинка! Ща пожарим, будет как кролик! Вообще огонь!» В одной руке за шиворот он держит... «Кота!» Рыжего кота, который извивается, пытаясь вырваться из хвата своего мучителя. Вторая сжимает столярный молоток. И молоток этот, как я вижу, тоже со следами. «Ну что смотришь, Петрович? Мясо же!» «Я когда зомбаком был, таких жрал!» «Операцию сделали, а это самое, вкусовые предпочтения остались!» «Лёш, не надо, а?» Предлагаю я, вставая с табурета, на который присел. «Ты чего? Серьезно? Кота? Нам?» «А чё? Мясо же! Поймал на улице пару дней назад. У меня на балконе для них место. А чё? Еще бабло на мясо тратить?» «Отпусти ты его, Леш. Давай я в магазин схожу. Ну не в карантине ж мы в конце концов». Я пытаюсь его образумить, но реакция хозяина квартиры меня пугает. Он меняется в лице так, как будто вирус все еще внутри него. Снова скалится. И рожа? Нет, нет, не лицо, а именно рожа. Мерзкая рожа смотрит на меня остекленевшим взглядом. «Ты, сука, сиди ровно на жопе!» – выдавливает он. «Чё, нежный сильно? Я сказал, будет мясо, значит, будет...» «Лёш, не надо. Я приближаюсь к нему. Давай я лучше завтра к тебе зайду». «Лучше поспи, отдохни. А я завтра зайду, наберем еды, посидим нормально. Пойду я». Кот рвется из руки, царапаясь и извиваясь, но бывший зараженный словно не чувствует боли. Он просто отшвырнул его в угол кухни и делает шаг ко мне навстречу. «Будет мясо, я сказал! Будет!» Он в полном неадеквате, и я шарахаюсь назад. Он страшен. Молоток в руке поднялся над головой. Лицо перекошено, вонь бьет мне в нос. Я как будто в преддверии ада, и передо мной некий демон. Но все это лишь на миг. Карантин не проходит бесследно, ни для них, ни для тех, кто выжил. Я стар, но то, что мне довелось видеть, и те места, где пришлось побывать, когда эта часть города была карантином, отгороженным от нас стеной кордонов и прочего, сильно изменило меня, научного сотрудника, интеллигента, любящего отца и деда. Она всех изменила. Холодок страха в груди остался, но я отступаю еще на шаг. Взгляд по сторонам, но понимая, что до ножа, лежащего не так далеко, я уже не дотягиваюсь. Время словно замедлилось на этой загаженной кухне под светом тусклой лампы, под старым колпаком стеклянной люстры. Я вижу молоток, взмывший вверх, и хозяина квартиры, идущего на меня. Он, кажется, что-то говорит, или мне это только кажется. Я бросаюсь вперед и врезаюсь прямо под бьющую руку. Рычу, как зверь, вцепившись в нее, а второй рукой в одежду. Противник хрипит и пытается ударить коленом, но мы слишком близко друг к другу. В нос бьет вонь, и я отшвыриваю его от себя как раз в проход из кухни. Бросаюсь к столу, на котором лежит нож. «Ах ты сука!» а Алексей быстр. Неужели правду говорят в интернете, что восстановленные иногда сохраняют часть своих способностей, что дала им мутация и болезнь? Как же он быстро поднялся? Или может это я замедлился с возрастом? Он промахивается, потому что я отхожу в бок. Снова схватываемся, но сейчас я знаю, что делать. Только не дать ему замахнуться. Только не дать. Мы падаем на пол, и я оказываюсь сверху. Хозяин квартиры яростно матерится и силится вырваться. Не выйдет. Я сверху, молоток уже в моей руке. Как же ухватисто пальцы легли на деревянную рукоятку. Удар, еще и еще удар. Хруст разбиваемого черепа, брызги и ошметки. Я бью, бью и бью эту тварь в человеческом облике. Бью, пока от головы не остается сплошного месива из костей и мозгов. Остановиться получается не сразу. Черт. Стою на ноги, не выпуская из рук орудия убийства. Так. Оглядываюсь вокруг. Перевернутый стол. Посуда на полу. Что-то разбитое. В пылу схватки даже не заметил, как мы тут все перевернули. Взгляд падает на загаженный молоток. И почему-то я подхожу к раковине и открываю воду, скинув на пол грязные тарелки и ложки. Я аккуратно мою инструмент убийства. Потом пытаюсь очистить одежду, которую извозил во время борьбы, параллельно прислушиваясь к собственным ощущениям. Брезгливость? Нет. Страх? Нет. Ничего этого нет. Я снова смотрю на подергивающееся на полу в редких конвульсиях тело и лишь усмехаюсь. Может мне его жаль? Тоже нет. Нисколько. Мне интересно, как жил покойный. И я, обтерев найденным тут же полотенцем молоток, выхожу из кухни в комнату. Тут то же самое. Грязь, вонь, старая мебель. Единственный приличный предмет – плазменный телевизор. Интересно на какие шиши он его купил. Вспомнив слова о балконе, выхожу к дверям. Боже, шкурки, окровавленные кошачьи шкурки. Носком ботинка пошевелил их. Есть и несколько собачьих. Кастрюли, в которой лежат отрубленные головы и хвосты. Вот тут рядом еще и таз, в нем потроха. Он, похоже, их или выбросить не успел, или просто не парился с запахом. Бедные соседи. Меня едва не тошнит, и я поспешно покидаю этот адский склад шкур, внутренностей и костей. Сколько же несчастных зверьков приняло тут свою смерть? Надо срочно уходить. Уходить поскорее, и я двигаюсь к выходу из квартиры. В тишине квартиры звучит звук. Громко, и я, вздрогнув, скидываю молоток, поворачиваясь. Кажется, я готов встретить вставшего с пола Алексея, но этого, конечно, не случается. К выходу из квартиры подходит тот самый кот которого хозяин квартиры собирался пустить нам на ужин. Я приседаю перед ним на корточке. «Хороший». Кот на мое удивление не шарахается, хотя наверняка тут натерпелся, а напротив начинает мурчать и тереться о мою ладонь. «Хороший котик», – повторяю я и убираю молоток за поясной ремень. Он ложится туда так, будто я всю жизнь его там носил. «Иди ко мне!» «Тихон!» «Тишка!» «Иди сюда!» Рыжий кот позволяет взять себя на руки, свернувшись в клубок. Мы осторожно выходим из подъезда, и я осматриваюсь по сторонам. Тут тихо. Дом молчит. Удивительно. Неужели никто не слышал грохота и шума драки? Впрочем, сейчас ведь всегда так. Надо уходить, и я осторожно двигаюсь вдоль стены, добираясь до края дома. Темнота городских улиц принимает меня и моего рыжего спутника на моих руках. За поясом орудие преступления. Но преступление ли шаг еще шаг, место, где я сегодня упокоил зараженного осталось позади, лишь ночь и пустые улицы вокруг.